делай что-нибудь другое. Как же отделаться от стыда и страха неудач, чтобы жить творческой жизнью без помех? Первым делом простите себя. Если вы что-то делали, а у вас не получилось, ну и пусть проехали. Помните, вы ведь всего лишь начинающий, даже если занимаетесь своим делом уже лет 50. Мы все здесь новички, новичками и умрем, так что не расстраивайтесь. Забудьте о последнем проекте и с открытым сердцем двигайтесь вперед на поиски нового. Какое-то время назад я писала статьи для журнала. Однажды мой главный редактор, Арт Купер, прочел материал, над которым я работала пять месяцев. «Детальное аналитическое исследование, посвященное политике Сербии», «Между прочим, моя командировка влетела редакцией в копеечку, и через час он вернул мне его с такой резолюцией. Статья не получилась, и ничего хорошего из нее не выжмешь. Она показала, что ты не умеешь писать на подобные темы. Больше не трать на нее ни минуты, пожалуйста. Не тяни резину и переходи к другому заданию». Это было резко и возмутительно грубо, но, мать честная, как же эффективно? Я послушно перешла к другой теме. К следующему, к следующему, постоянно к следующему. Главное двигаться, не стоять на месте. Что бы вы ни делали, старайтесь не зависать на неудачах. Не нужно задерживаться для их посмертного вскрытия. Не нужно вам знать, что да почему. Помните, духи творчества ничего вам не обязаны объяснять. Осознайте поражение, примите его как есть и идите дальше». Изрубите неудачу в куски и используйте как наживку, чтобы поймать новую идею. Однажды все прояснится. Почему вы запороли проекты, почему необходимо было пройти через всю эту бодягу, чтобы затем выйти к чему-то лучшему? А может быть, это навсегда останется загадкой. Так будьте проще. Двигайтесь во что бы то ни стало. Что бы ни случилось, не сидите сложа руки. Я всегда ссылаюсь на мудрый совет английского ученого 17 века Роберта Бертона, о том, как одолеть меланхолию. Не будь одиноким, не будь праздным, найди себе занятие, любое, пусть даже из совершенно другой творческой области, лишь бы переключить мысли, снять тревогу и напряжение. Однажды, когда у меня никак не шла работа над книгой, я записалась на уроки рисования, просто чтобы открыть в себе другие творческие каналы. Рисую я, неважно, но это не имело значения. Главное, на каком-то уровне я продолжала ощущать биение своей творческой жилки. Я наигрывала на собственных струнах, пыталась достичь вдохновения любым возможным способом. В конечном итоге, когда я вдостально игралась в рисование, работа над книгой пошла легко и радостно. Эйнштейн назвал такой подход «комбинаторной игрой», способом открыть один ментальный канал через обращение к другому. Вот почему он часто играл сонаты на скрипке, если испытывал трудности с решением математической задачи. Помузицировав несколько часов, он обычно находил верный ответ. «Хитрость с комбинаторной игрой, по-моему, состоит в том, что она успокаивает наше эго и страх того, что мы не тянем. Один мой друг был в юности перспективным бейсболистом, но не справился с нервами и стал играть хуже. Он оставил бейсбол и год занимался футболом, Выдающимся футболистом он не стал, но игра ему нравилась, а проигрыши не воспринимались трагично, потому что его эго знало. «Я никогда не считал эту игру своей». Важно только то, что пока он чем-то поддерживал физическую форму, к нему вернулось самообладание, он отбросил тягостные мысли и вернул себе некую телесную свободу. К тому же он получал удовольствие. Через год, погоняв мяч в свое удовольствие, мой друг вернулся в бейсбол и вдруг обнаружил, что снова может играть лучше и легче прежнего. Другими словами, если не можешь делать то, чем занимался долгое время, начни делать что-то другое. Погуляй с собакой, дочисто вымети тротуар перед своей дверью, еще раз выйди с собакой, сходи в магазин и купи пирог с персиками, Раскрась камушки ярким лаком для ногтей и сложи их в кучку. Может показаться, что это прокрастинация, но при правильном отношении это совсем не так. И любое действие лучше полной апатии, потому что к действию нас всегда зовет вдохновение. Поэтому взмахните руками, начните что-то делать, сделайте что-нибудь. Все равно что, только делайте». Выберите себе какое-то творческое занятие и, главное, верьте, что если вы достаточно увлеченно отдадитесь ему, вдохновение обязательно снова проложит дорожку к вашему дому».